Я слышал, что дело Алисы уже не твое. Мне сказали, чтобы я приготовил все материалы для передачи ФБР. Когда их должны забрать? Собираются подослать человека к пяти часам. Значит, до того времени дело все еще мое. Так что там с отпечатками подошвы? Дохлый номер. Послал в криминалистическую лабораторию вокруг Колумбия. Думал, может, там удастся идентифицировать. И что? Ничего».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 Это и есть правда. Лишь часть. Та часть, которую я знаю. А теперь прощай. Рой собрался уйти, но босх его остановил. Вам довольно части правды, а мне нет. Что это значит? Догадайся. Мне ты объясни. Нас всех используют, Линдл. Я намерен дознаться, кто именно. Когда выясню, сообщу тебе. Босх, ты больше не занимаешься расследованием. Так что отвали и не рыпайся. Да, правильно, вы занимаетесь.